глава 12 невидимый враг в очередной раз не смогла отвертеться и иду на обед с зирашем Проще было бы согласиться ходить в трапезную чем выслушивать лекции о важности совместного приема пищи и вреде перекусов и так знаю просто привыкла к другому и не требуется мне столько еды как змеи питание на аруне оказалось очень похожим на то, что подается и в наших звездолетах. Вкусно, калорийно и сбалансировано. Какие-то незнакомые виды мяса, рыбы, новые для меня овощи. Вместо хлеба – маленькие лепешки из муки зуири, так похожие на нашу кукурузную. Но в целом – понятные и знакомые вкусы, отличающиеся разве что набором специй поэтому еда более ароматная и, как оказалось, все же более аппетитная, чем стандартная в коалиции. Я по привычке ем столовыми приборами, тоже вполне обычной формы. Но некоторые на акшайрасе едят прямо руками, заворачивая в лепешке еду. В диковинку для меня да, но это их правило. Отмечаю, что больше не кошусь в сторону зейраша рискуя заработать косоглазие. Меня перестал удивлять его облик. Куда хуже, я постепенно привыкаю к его постоянному присутствию рядом, к живому участию и поддержке, может даже искренней. Зейраж довольно ехидный тип, любит посмеяться, но рядом с ним чувствуешь, не обидит. Приходится напоминать себе о прошлом и о рисках, связанных с близкими отношениями. Не хочу больше боли и разочарований. В последний раз, когда я доверилась, меня снова предали. Опять озадачена маленькая землянка. Вкрадчиво интересуется целитель. Как ему удается молниеносно считывать перемены в моем настроении? И почему маленькая с моим-то ростом? Кое-что вспомнила. Признаюсь ему и захожу в трапезную. Там уже полно под завязку шайрасов. Надеюсь, дотошный зейраж отвлечется и не будет испытывать мое терпение. Как же! Как только мы выбрали еду и расселись в глубоких удобных креслах, вмещающих и крупных шайрасов, на меня посыпались новые вопросы. Тебя кто-то сильно обидел в прошлом, поэтому ты держишься на расстоянии. Вначале я списал твою отстраненность на шоковое состояние и мой успокаивающий коктейль. Он несколько выравнивает эмоциональный фон. Но сейчас ты чувствуешь себя довольно хорошо, а твои мысли и чувства часто остаются для меня загадкой. Ты четко выверяешь то, что должны увидеть другие. Я ведь не ошибаюсь? Мягко интересуется Зейраж. Но по его внимательным глазам понимаю, Спросил из вежливости. — Угу, обидел. Только тебе об этом знать не обязательно. Я не готова раскрывать душу, поэтому отталкиваю дружелюбного дока. И мне далеко не радостно от этого. Но так будет лучше. — Зачем тебе мои терзания и проблемы, Зираж? Своих забот не хватает. — Я выразительно вскидываю бровь. Мои не стоят того, чтобы тратить на них время. Ошибаешься, колючая землянка. От доверия зависит, насколько результативной в итоге будет наша совместная работа. Целитель настырно стоит на своем. Я подумаю, Зейраж, благодарю. Холодно выдавливаю в ответ и тут же подскакиваю от грохота в столовой. Вижу, как молодой шайрас, бледный, как стены в трапезной, закатив глаза, бьется в крупных судорогах, Попутно снося хвостом столы и кресла. Зейраж, не растерявшись, сноровисто оттаскивает меня на безопасное расстояние. Дав короткую команду другим шайрасам держать упавшего, ловко извлекает из поясной сумки шприц и вкалывает в шею зафиксированному наагу. Крупные капли пота катятся по лицу и телу поверженного шайраса, а грудь неравномерно вздымается. Спустя 10 очень долгих секунд тело обмекает, и только редкие судороги, пробегающие по всей длине хвоста, выдают случившееся. Зираж посылает команду через свой браслет доставить медицинскую капсулу. Он обеспокоен, но не удивлен. Значит, это произошло не в первый раз. Он жаловался на что-либо сегодня или вчера вечером, спрашиваю у Наага, сидевшего рядом с пострадавшим. вордаш не хотел есть сегодня. Пошел скорее за компанию. Это было удивительно. Он ни за что не пропустит время обеда. Охотно отвечает тот. Другие шайрасы рядом активно кивают. Жаловался на тошноту и головную боль, но отказался идти в медицинский блок. Сказал, пройдет». В этот момент дверям столовой доставляют медицинскую капсулу, куда больше той, где восстанавливали меня. «Зейраж, запусти сканирование мозга», – прошу я. «Пусть аж сделает срезы в трех плоскостях. Шаг 1 миллиметр. Не теряю времени по пути в медотсек». «Я проверял не раз. С такими симптомами всегда одинаковые изменения. Пока мы не знаем, почему они возникают» а задача натрет подбородок целитель. «Можно я проверю и посмотрю еще раз? Зираж, что вам известно об энцефалитах?» Вижу, как в капсуле активировался диагностический режим и по бледному лицу Эвардаша поползли лучи. Целитель устремляет на меня растерянный взгляд. «Немного на самом деле. Как тебе известно, на акшайрасы не подвержены инфекциям. Людей у нас приличное количество, но мы не погружаемся глубоко в воспалительные проблемы мозга. Для лечения людей у нас есть человеческие препараты, не только достижения шайрасской медицины. Признаться, я и не думал в этом направлении прежде. Док явно несколько растерян. Но сейчас важно найти причину, а о моральных страданиях Зейраша позаботимся позже. Как много шайрасов уже пострадало. Давно это началось? Смогли ли спасти их? Продолжаю я докапываться до истины. Мы как раз пребываем в медотсек. Зейраж благодарит помощников и отправляет их заниматься своими делами. В отсеке остаюсь я, док и Эвордаш в капсуле. Слышу, как Зейраж вызывает командора. Ох, значит спокойно поработать не удастся. Случаев не особо много, примерно пара тысяч. Первые зафиксированы около 4 месяцев назад. Но рост есть, а так как мы не знаем, что это, беспокойство и настороженность объявлены на самом высшем уровне. Мы исследовали воздействие ядов, химических веществ, наносящих подобный урон тканям, и влияние разного типа излучений, но пока мы в тупике. Про поражение инфекции никто и не думал, это невозможно. Иммунная система шайрасов и особенно собственный яд разрушают все известные патогенные бактерии и вирусы, делится целитель. Исследование закончено, вывожу объемную модель, подает голос Аш. Или было невозможно, настаиваю я, разглядывая модель. Аш, выдай мне Аксиальные проекции с шагом в сантиметр. На развернувшийся передо мной голый экран сыплются заказанные изображения. Яркие белые пятна в мозговой ткани. Темные провалы, заполненные жидкостью. Это выглядит как... как грибковая нейроинфекция. Излишне самоуверенные наги искали причину в другой плоскости. Несомненно, позже они бы добрались до правды. Но и я должна сейчас проверить свои догадки. «Вижу, у тебя есть предположение, Марая. Знакомый густой голос заставляет мое сердце биться чаще. «Да, как не своевременно. Опять я ярко реагирую на командора. Работай, Рай, работай и не отвлекайся». Собравшись, киваю. «Мне нужно их проверить. Когда он будет стабилен?» Снова разглядывая снимки, уточняю уцелителя. «Скажи, что ты собираешься делать. Мы можем и не дождаться улучшений. В медкапсуле выживает процентов 60-70 заболевших, а без нее и того меньше – 20», – отвечает Зейраж и на ранее поставленные вопросы. Ничуть не удивлена статистике, обычная при мозговом поражении микозами для людей. «Нам нужно получить образцы спинномозговой жидкости, ликвора головного мозга и, если получится, это. Увеличиваю белые участки. Вот тут их можно взять довольно безопасно для Эвардаша». «Значит, действуем», – кивает Зейраж. «Я видел, как ты ловко управляешься с хирургическими инструментами. Вместе сделаем это». «Аш, подготовь операционную», – прошу я, и, обернувшись, натыкаюсь взглядом на задумчивого Шанриаса. Он теперь все время будет меня разглядывать. Разминая уставшие трапециевидные мышцы, изучаю результаты анализов взятых образцов. Была готова поклясться, что найду следы грибковой инфекции, но ничего нет. Обломайся, рай. Несмотря на все признаки инфекции, ее нет. Нет, и все. Чисто как пробирка в дезинфекторе. Но есть сильно поврежденный мозг, со следами инфекции, дырки такие, что перепелиное яйцо влезет. Значит, иммунная система справилась, но поздно. А сколько шайрасов преодолели ее с небольшим недомоганием или не почувствовав вовсе? Если мы не определим болезнь и ее источник, то последствия для расы наакшайрасов могут быть самые удручающие, а, возможно, серьезно пострадает небольшой процент, и это в целом не скажется на численности. Мало времени и мало данных. Дальше мы работаем втроем. Я, Зейраш и Шанриас. А помощник целителя с непроизносимым именем Бейли Дасш следит за медблоком и спокойно успевает все сам кроме Эвардаша, на лечении больше никого нет. Несмотря на усталость, сейчас невозможно остановиться и разойтись по своим каютам. Шанреас заказывает еду и напитки прямо в медотсек. Нам нужны снимки и кровь на инфекцию всех без исключения на Аруне, а заболевшие люди были, я озадаченно хмурю лоб. Нет, удивленно тянет док. Или мы не знаем этого, или событие просто еще не произошло», уточняет командор. Одобрительно киваю в ответ. «Нам нужно понять, пересекались ли заболевшие между собой, откуда взялся нулевой пациент. Я дополняю список задач, чиркая в планере. На голограмме над рабочим столом роится уже внушительный список. Да, мама бы быстрее решила эти загадки», выдавливаю грустно. «Я хирург» а не инфекционист. «К сожалению, нам придется справляться самим. Мы не можем обратиться к твоей матери», несгибаемо обозначает командор. И тон такой, не поспоришь. «Я прекрасно помню, по разговорам с Зейрашем и сведениям из библиотеки, это невозможно и просить смысла нет». «Она специалист в области инфекций?» «Уже теплее интересуется он». «Да». Один из лучших. В любом случае для своих родителей я давно мертва или пропала без вести. Не знаю, какую там легенду подкинуло правление моим родным, брезгливо морщусь. Одна мысль об этой шайке высокопоставленных пройдох вызывает отвращение. Кожу будто покалывает, и, подняв голову от планшета, вижу, что Шанриас стоит рядом и не сводит с меня проницательных глаз». «Расскажи, как ты оказалась на Красной планете?» Бархатисто просит он, погладив меня по предплечью.